Глава 31. Тайна покинутых городов. Если мы соединим одной линией чичен и Цу на севере, на Юкатане, и Капан в Гондурасе на юге, Тикаль и Ишкуну в Гватемале на востоке, через город Гватемала-Спаленке в Чьяпасе на западе, то очертим примерные границы цивилизации майя. Одновременно эти линии ограничат территорию, которую в 1881 В 1894 годах, через 40 лет после Стефенса, объездил англичанин Альфред Персиваль Модели. Модели сделал гораздо больше, чем Стефенс. Он сделал то необходимое, что помогло сдвинуть исследование с мертвой точки. Семь раз он отправлялся в джунгли и привез с собой не только описание этих экспедиций и зарисовки, но и оригинальные материалы, тщательно выполненные оттиски, и гипсовые слепки с рельефов и надписей. Его коллекция попала в Англию, первоначально в музей Виктории и Альберта, затем в Британский музей. Когда коллекция моделей стала доступна исследователям, наука получила материалы, заставившие памятники заговорить и поведать о своем возрасте и происхождении. Здесь мы вновь возвращаемся к Диего де Ланде. В душе этого второго епископа Юкатана Ярый фанатизм причудливым образом уживался с любовью к науке, с жаждой знаний. Приходится сожалеть, что в борьбе этих двух начал в конечном счете победил фанатизм, ибо Дон Диего де Ланда был одним из тех епископов, по приказанию которых собирали и сжигали на кострах все документы Майя эти творения дьявола, какие только удавалось раздобыть. Вторая сторона его натуры смогла подсказать ему только одно использовать некоего оставшегося в живых местного царька в качестве своеобразной Шахирозады. Начало примечания. Основным информатором Диего де Ланды был потомок правителя Мани, Гаспар Антонио Чи, годы жизни около 1531-1610. Выяснилось, однако, что новоявленная Шахирозада умела рассказывать не только сказки. Так Диего де Ланда написал свою книгу. В ней он рассказал о том, как жили майя, об их богах, и снабдил свои записи рисунками, из которых я вставала, какими символами майя обозначали месяцы и дни. Вероятно, это не безинтересно, может сказать слушатель, но почему этому нужно придавать особое значение? Дело в том, что этих немногочисленных рисунков оказалось вполне достаточно для того, чтобы вдохнуть жизнь в монументы майя, которые до того казались лишь мертвыми мрачными каменными глыбами, украшенными устрашающим орнаментом. Теперь, располагая рисунками Деланды, вооруженные знанием цифровых иероглифов майя при исследовании храмов, статуй, стел, ученые убедились, что на всех этих сделанных из камня каменными же орудиями памятниках древнего народа нет ни одного орнамента рельефа, фриза или изображение животного, который не был бы связан с какой-либо датой. Каждое строение майя было окаменевшим календарем. Случайности здесь не оставалось места. Эстетика подчинялась математике. Казавшееся прежде бессмысленным нагромождение каменных ликов или отсутствие их приобрело определенный смысл. Выяснилось, что все эти звероподобные лики изображали либо какую-то цифру либо даже целую календарную схему. Теперь выяснилось, что повторяющийся 15 раз на лестнице иероглифов в Капане орнамент означал количество прошедших циклов времени, а сама лестница, насчитывающая 75 ступенек, означала число прошедших после окончания цикла дней 15 раз по 5. Другого подобного примера полного подчинения архитектуры и искусства календарю нет нигде во всем мире. По мере того, как наука все глубже проникала в тайны календаря, изучению которого некоторые специалисты посвящали всю свою жизнь, эта и без того богатая неожиданностями цивилизация поразила исследователей еще одним открытием. Календарь Майя оказался лучшим на свете. Он был построен на совсем ином принципе, нежели все известные нам календари, и тем не менее он был самым точным. Его структура – если оставить в стороне тонкости, которые и поныне еще далеко не выяснены, выглядит следующим образом. Он состоял из нескольких циклов. Первый – 260-дневный цикл, в котором повторялись названия дня и числа недели. Необходимо иметь в виду, что дни недели у мая обозначались числами от 1 до 13, то есть неделя была 13-дневной, а дни месяца имели 20 названий, и кроме того, тоже обозначались числами от 0 до 19. Первый день считался нулевым. Этот цикл называется Цалькин, ацтекское Тоналаматль. Второй – четырехлетний цикл, в котором повторялись названия дня и числа месяца. Год мая Хааб состоял из 365 дней, 18 – 20-дневных месяцев и 5 добавочных дней. Наконец, Существовал еще и третий цикл, представлявший своего рода комбинацию Цолькина и Хаба. Это так называемый календарный круг 52-летний цикл 13-4 летних. Этот цикл состоял из 18 980 дней. Он играл особенно важную роль в жизни майя, в чем мы еще убедимся. Наконец, майя пользовались и длинным счетом по КАТУНАМ ⁇ Двадцатилетиям который велся от определенной начальной даты. Исходная дата мая, четвертая Ахау, восьмое Кумху, соответствует по своей функции дате начала христианского летосчисления, подчеркиваем, только по своей функции, отнюдь не по дате. Пользуясь своей системой летосчисления, настолько разработанной в деталях и сложной, что подробный рассказ о ней занял бы целую книгу, Майя превзошли по точности все остальные календари на свете. Начало примечания. Подробнее о календаре майя можно узнать из книги Юрия Валентиновича Кнорозова «Древняя письменность индейцев майя» 1963 года. Конец примечания. Мы неправы, считая, во всяком случае так полагают еще многие, будто современный календарь является наилучшим. Он всего-навсего несколько лучше предшествовавших календарей. Так в 238 году до нашей эры Птолемей III несколько исправил древнеегипетское летосчисление. С именем Юлия Цезаря связан так называемый юлианский календарь, который просуществовал вплоть до 1587 года, когда папа Григорий XIII заменил его новым, так называемым григорианским если мы сравним данные о протяженности года всех этих календарей с данными астрономических исчислений, то мы увидим, что наиболее точным был именно календарь Майя. Длина года в днях составляет по юлианскому календарю 365,25, по григорианскому календарю 365,242,5, по календарю Майя 365,242,129 миллионов. По астрономическим исчислениям 365,242,198 миллионов. Однако этот народ, который вел точнейшие астрономические наблюдения и оперировал самыми сложными математическими выкладками, что говорит о рационалистическом характере его мышления, в конце концов погряз в мистицизме майя, создатели лучшего на свете календаря, стали его рабами. Начало примечания. В этом разделе автор несколько преувеличивает роль мистицизма в календаре древних майя. На самом деле календарь возник у майя в связи с необходимостью точного определения срока посевов и жатвы, и, следовательно, был первоначально полностью подчинен чисто хозяйственным нуждам. С развитием классовых отношений В обществе Майя вопросы календаря, связанного с культом божеств плодородия, стали компетенцией жреческой прослойки, использовавшей астрономические познания для укрепления своего влияния. Повышенный интерес к вопросам календаря и астрономии у большинства зарубежных ученых объясняется лишь тем, что их попытки раскрыть тайну чтения некалендарных иероглифов Майя потерпели неудачу. Вследствие этого Ряд зарубежных исследователей упорно утверждали, что в надписях «Майя» единственные рациональные данные можно получить лишь из календарных дат, а все остальные знаки письма «Майя» имеют сугубо ритуальный и мистический характер, и что понять их невозможно. Эти утверждения еще в 1950-х годах были опровергнуты этнографом Юрием Валентиновичем Кнорозовым доказавшим в своих работах по дешифровке и прочтению письменности Майя, что маоянская иероглифа подчиняется тем же основным закономерностям развития письма, что и все другие иероглифические системы, в частности, иероглифика Древнего Востока. Конец примечания. Над открытием тайны календаря Майя бьется уже третье поколение ученых. Работа началась с того момента, когда был найден манускрипт «Де Ланды, первых успехов удалось достигнуть при обработке материалов коллекции модели. Исследования продолжаются и сегодня. Что же касается дешифровки письменности Майя, то прогресс в этой области связан с именами Эрнста Вильгельма Фёрстемана, германиста, который первым составил комментарий к кодекс Дрездениссис, Эдуарда Зелера, преподавателя, затем директора Берлинского музея народоведения, собравшего, пожалуй, Самый значительный после модели материал о майя и ацтеках – Томпсона, Гудмана, Боаса, Прайса, Рикетсона, Вальтера Лемана, Баудича и Морли. Упоминая имена одних, мы совершаем несправедливость по отношению к бесчисленному множеству других, менее известных ученых – тех, кто занимается копированием знаков и изображений, или же посвящает себя разрешению отдельных аспектов этой проблемы. Наука об американских цивилизациях является плодом коллективного труда. Также коллективно был преодолен последний, самый тяжелый участок, позволивший перейти от календаря хронологии истории Майя, ибо изучение календаря не должно было стать самоцелью. Символы, обозначающие месяцы, дни и циклы, находились на фасадах, колоннах, фризах, на лестницах храмов и дворцов. Дата окончания строительства того или иного сооружения была, так сказать, запечатлена у него на лбу. Задача заключалась в том, чтобы, сгруппировав памятники во времени, расположить их в хронологическом порядке, разобраться во взаимосвязях этих групп, короче говоря, увидеть историю. Но чью же историю? Разумеется, историю Майя, ответ вроде бы ясен. Тем не менее вопрос вовсе не так наивен, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что все полученные учеными сведения имели один недостаток – они позволяли видеть только историю Майя, точнее говоря, собственную хронологию Майя безотносительно к нашему летосчислению. Ученые снова очутились перед проблемой, которая никогда еще не стояла так остро при изучении истории Древнего мира. Для того, чтобы лучше представить себе существо вопроса, Попробуем, например, предположить, что Англия оставалась бы на протяжении всей своей истории изолированной от континента и жила по собственному летосчислению, началом отчета, в котором являлось бы не Рождество Христово, а какое-нибудь иное, неизвестное нам событие, непонятно к какому времени относящееся. Но вот появляются историки с континента. Они видят основную цепь событий – от Ричарда Львиное Сердце до Королевы Виктории. Однако не знают начало летосчисления, и поэтому не в состоянии разобраться, когда же, собственно, жил этот Ричард Львиное Сердце, и был ли он современником Карла Великого, Людовика XIV или Бисмарка. В аналогичном положении очутились и исследователи памятников джунглей. Они довольно быстро разобрались в том, насколько, скажем, строение Капана древнее, чем строение Киригуа но не могли даже приблизительно себе представить, к какому веку европейского летосчисления относится сооружение этих городов. Было ясно, что ближайшая задача заключалась в соотнесении нашей хронологии с хронологией майя. Но когда эта проблема была в основном решена, перед учеными встала новая проблема в связи с уточнением отдельных дат. Речь идет об одном из самых загадочных явлений в истории великого народа о тайне покинутых городов. Попытка объяснить методы корреляции, с помощью которых были более-менее удовлетворительно соотнесены обе хронологии – современная европейская и хронология майя – заставила бы нас выйти за рамки этой книги и нарушила бы течение нашего рассказа. Тем не менее, нельзя не упомянуть об одном открытии, которое в немалой степени осложнило и без того весьма Сложные методы сопоставления хронологий. О нем следует рассказать хотя бы потому, что оно подводит нас к периоду поздней истории майя и тем самым к тайне мертвых городов. Во многих местах Юкатана в прошлом столетии были обнаружены так называемые книги Чилам-Балам. Это были красочные описания политических событий колониального периода. Их немалая ценность состояла в том, что они, во всяком случае, частично основывались на подлинных документах Майя. Наиболее значительный из этих манускриптов был обнаружен в 1860-х годах в Чумайеле и передан епископу и историку Кресенсио Карильо Ианконе. Впоследствии Филадельфийский университет опубликовал фотокопию этого документа. После смерти епископа рукопись попала в библиотеку Сапида в Мэриде. Откуда она исчезла при таинственных обстоятельствах в 1916 году? Эта рукопись сохранилась ее фотокопия. Весьма примечательно: она написана на языке майя, но испанское влияние латинскими буквами. Жрецы майя, однако, не имели понятия о разделении слов по европейскому образцу и о пунктуации, поэтому многие слова разделены совершенно произвольно, а другие нередко даже не имеющие ни начала, ни конца, соединены в какие-то слова чудовища. Отдельные звуки языка майя, которых не было в испанском языке, переданы путем соединения латинских букв, но какие именно звуки передают эти сочетания, нам неизвестно. Разумеется, расшифровка этого и без того сложного текста представляла немалую трудность. Каким бы радостным, При скудости материалов это открытие не являлось, оно доставило в то же время немало хлопот, ибо в книгах Челамбалам летосчисление велось не по так называемому «длинному счету», как в древнем государстве Майя, а по «катунам» — «двадцатилетиям», то есть по так называемому «короткому счету». И хотя довольно скоро выяснилось, что речь идет лишь о модификации длинного счета, теперь помимо соотнесения длинного счета С христианским летосчислением необходимо было еще установить соотношение между ними и счетом по Катунам. Это была трудоемкая дополнительная работа, которую облегчало только одно. По мере того, как она продвигалась, расширялись наши знания о последнем периоде истории Майя. Она не только облекалась в плоти и кровь, но прежде всего становилась датированной. И если все то, что мы знали о древнем народе Майя, Казалось нам до сих пор чуждым и далеким прошлым, застывшим в памятниках архитектуры, то теперь, по крайней мере, последний отрезок истории Майя предстал перед нами с той же отчетливостью, как история любого известного нам народа с ее войнами, изменами и революциях. Мы узнали о соперничавших друг с другом родах Шиу и Ица, о великолепии столицы Чечен Ица, ее роскошных постройках, которых, если сравнивать их с соответствующими постройками более древних городов на юге Юкатана, явно чувствуется отпечаток какого-то чужого своеобразного влияния. Мы знакомимся с Ушмалем, который в своей монументальной простоте дает великолепное представление о возрождении традиций Древнего Царства, с Майяпаном, в котором были живы оба стиля. Мы узнаем о союзе между Майяпаном Чечен-Ицей и Ушмалем, и о том, как предательство разрушило этот союз. Войска Чечен-Ицы предприняли поход против Майяпана, но Хунак-Кеэль, правитель Майяпана, заручился поддержкой тальтекских наемников. В результате Чечен-Ица была разгромлена, а ее правители уведены в Майяпан в качестве заложников. Впоследствии они становятся там вице-королями. Начало примечания. Точка зрения наших ученых на этот период истории Майя изложена во вступительной статье Юрия Валентиновича Кнорозова к русскому изданию книги Диего де Ланды. Конец примечания. Живые силы Союза были подорваны. В 1441 году дело дошло до восстания угнетенных, во главе которого становятся представители правившей в Ушмале династии Шиу. Майяпан был взят. Его гибель ознаменовала не только конец призрачного союза городов, но и самого государства Майя. Шиу все-таки основали еще один город, они назвали его Мани, что означает, по мнению некоторых ученых, все позади. Завоевание этого города далось испанцам значительно легче, чем Кортесу покорение Мехико. Знакомство с датированной историей нового царства было во многих отношениях волнующим. Но чтобы не создать ложного представления о ходе исследований, необходимо еще до того, как мы приступим к рассмотрению, пожалуй, самого загадочного периода истории Майя, лишний раз подчеркнуть следующее. Не все события развивались в той последовательности, в которой мы, руководствуясь задачами нашего повествования, их излагаем. То есть, иначе говоря, за тезисом не всегда следовали антитеза и синтез. Чтобы прийти к соответствующим выводам, исследователь, корпевший над книгами Челам использовал и то, что кто-либо из его коллег разыскал за 30 лет во время раскопок, и выводы, к которым за 10 лет до него пришел другой ученый в области языкознания, и, наконец, открытие, сделанное недавно при расшифровке календаря. И вот именно таким образом была в один прекрасный день восстановлена картина некоего Без в истории события, которое еще и сегодня не нашло себе достаточно убедительного объяснения. Во всяком случае, тем объяснением, которое мы можем ему дать, удовлетворится далеко не каждый. Мы только что употребили впервые в этой главе термины Новое Царство и Древнее Царство, забежав тем самым несколько вперед. Мы кое-что уже слышали о пани Чечен и Це и Ушмале мы перечисляем только самые крупные города нового царства. Позволим же себе привести здесь воображаемую беседу с учеными, изучающими хронологию майя. Вопрос. Почему вы называете города, возникшие на севере Юкатана, новым царством? Ответ. Потому что эти города возникли очень поздно, примерно в 7-10 веках нашей эры. Потому что это новое царство во всех характерных своих проявлениях равно как и в архитектуре, скульптуре и календарном счете, резко отличается от древнего царства. Вопрос, что означает в данном случае слово «возникли», ведь обычно новое царство является преемником старого? Ответ. Этот обычный порядок был здесь нарушен, ибо новое царство Майя действительно возникло заново, на новой девственной почве. Иначе говоря, все эти города были совершенно новыми. Древнее царство находилось на юге полуострова, на территории современных Гондураса, Гватемалы, Чьяпаса и Табаско. Вопрос. Следовательно, новое царство было колонией древнего царства, основанной пионерами? Ответ. Не отдельными пионерами, а всем народом майя. Начало примечания. Гипотеза Сильвануса Гризолда Морли о наличии у майя древнего и нового царств и о переселении этого народа с юга на север, на полуостров Юкатан, в настоящее время большинством исследователей не разделяется. Конец примечания. Вопрос. Не хотите ли вы этим сказать, что в один прекрасный день весь народ майя покинул свое хорошо организованное царство и свои прочные города для того, чтобы, отдавшись на милость девственной природы, основать новое царство? И исследователи теперь, уже улыбаясь, отвечают «Да, именно это мы и хотим сказать. Мы знаем, это звучит совершенно неправдоподобно, и тем не менее это факт, ибо...» Тут они начинают перечислять целый ряд дат. А мы, в свою очередь, должны напомнить слушателям, что народ, создавший лучший в мире календарь, превратился в раба этого календаря. В частности, майя строили свои великие сооружения не тогда, когда они были им необходимы, а тогда, когда им это приказывал календарь. Иначе говоря, каждые 5, 10 или 20 лет они воздвигали новое сооружение и обязательно указывали год постройки. Иногда они сооружали вокруг уже воздвигнутой пирамиды вторую, если новый календарный цикл требовал ее увековечения. Они делали это на протяжении веков абсолютно регулярно, Об этом свидетельствуют сохранившиеся на сооружениях даты. Эту регулярность могла прервать только катастрофа или миграция. Ведь если мы видим, что в определенное время в том или ином городе строительство прекращается, а в другом оно примерно в эти же годы только начинается, то вывод здесь может быть один. Население внезапно покинуло свой город и основало другой. Отдельные случаи подобного характера, хотя и вызывают, Целый ряд недоуменных вопросов могут, тем не менее, быть объяснены, но то, что произошло примерно начиная с 610 года нашей эры, объяснить не так-то просто. Начало примечания. Утверждение автора о том, что в 610 году нашей эры в один день и час все майя внезапно покинули свои города и ушли на север, где основали новое царство, не соответствует действительности. В первом тысячелетии нашей эры города-государства Майя развивались и на юге, и на севере более или менее параллельно. Они пришли в упадок и погибли в восьмом x веках нашей эры, они все одновременно. Конец примечания. Целый народ, состоявший в основном из жителей городов, внезапно покинул свои добротные и крепкие дома, распрощался с улицами, площадями, храмами и дворцами, И переселился на далекий дикий север. Ни один из этих переселенцев никогда не вернулся на старое место. Города опустели, джунгли ворвались на улицы, сорные травы буйствовали на лестницах и ступенях. В пазы и желобки, куда ветер принес мельчайшие кусочки земли, заносило лесные семена и они пускали здесь ростки, разрушая стены. Никогда уже больше нога человека не ступала на вымощенные камнем дворы не поднималась по ступеням пирамид. Чтобы наглядно представить себе чудовищный и совершенно непонятный характер этого происшествия, вообразим, к примеру, что французский народ, весь народ без исключения, имевший уже за своими плечами тысячелетнюю историю государства, вдруг нежданно-негаданно переселился бы в Марокко, чтобы там основать новую Францию, что он покинул бы свои храмы и свои большие города, что жители внезапно ушли бы из Марселя, Тулузы, Бордо, Лиона, Нанта и Парижа. Более того, едва успев прибыть на место, они принялись бы за сооружение того, что только что оставили на произвол судьбы храмов и городов. У Майя это также непонятно, как было бы непонятно у французов. Когда этот факт был впервые обнаружен, он вызвал немало поспешных толкований. Самым простым представлялось то объяснение, что майя были изгнаны иноземными захватчиками. Но вот какими? Откуда они взялись? Государство майя находилось в расцвете сил, и никто из соседей не мог даже отдаленно сравниться с ними в военной мощи. Впрочем, эта гипотеза несостоятельна в корне. В оставленных городах не обнаружено никаких следов завоевания. Начало примечания. Автор не прав, Отвергая за отсутствием доказательств гипотезу об иноземном вторжении для объяснения причин гибели городов Майя классического периода. Конец примечания. Но, может быть, всему виной какая-нибудь катастрофа, и вновь мы вынуждены задать тот же самый вопрос: где следы этой катастрофы и что это, собственно говоря, за катастрофа, которая могла заставить целый народ покинуть свою страну и свои города? и начать жить на новом месте. Быть может, в стране разразилась какая-нибудь страшная эпидемия, но у нас нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что в далекий поход отправились лишь жалкие немощные остатки некогда многочисленного и сильного народа. Наоборот, народ, выстроивший такие города, как Чечен и Ца, был, несомненно, крепким и находился в расцвете своих сил. Может быть, наконец, В стране внезапно переменился климат, и потому дальнейшая жизнь сделалась здесь невозможной. Но от центра Древнего Царства до центра Нового Царства по прямой не более 400 километров. Перемена климата, о чем, кстати, также нет никаких данных, которая могла бы так резко повлиять на структуру целого государства, вряд ли не затронула бы и тот район, в который переселились майя. Какие же существуют гипотезы? Создается впечатление, что наиболее правильная из них была выдвинута именно в последнее десятилетие. Похоже, что она даже более приемлема, чем остальные, ибо все большее число исследователей становятся ее сторонниками, а тем самым сторонниками американского профессора Сильвануса Гризолда Морли, который является ее самым рьяным защитником. Чтобы обосновать эту гипотезу, Необходимо, однако, бросить взгляд на историю и социальную структуру государства майя. Мы будем вознаграждены за это тем, что познакомимся с еще одной особенностью этого своеобразного государства. Цивилизация майя, единственная среди всех великих цивилизаций, не знала плуга. Историю так называемого «древнего царства майя» подразделяют ради наглядности на три периода. Тем более, что даты позволяют это сделать. Согласно Морли, который занимался соотнесением хронологии майя и христианского летосчисления, древнее царство просуществовало до 610 года нашей эры. К какому времени относится его основание, пока еще установить не удалось. Хронология древнейшего периода прослежена лишь начиная с 374 года нашей эры. Древнейшим городом является, как будто, Вашактун лежащий на северной границе нынешней Гватемалы. Во всяком случае, более древний город пока еще не найден. Затем неподалеку от него возникли Тикаль и Наранхо. Тем временем в нынешнем Гондурасе был основан Капан, а немного позднее на реке Усумансинта Пьедроснегрос, йо Йоки б Средний период длился с 374 по 472 год нашей эры. В это столетие был основан Паленке. Он находился на границе Чьяпаса и Табаско и был заложен на рубеже древнего и среднего периодов. Нередко этот город относят к древнейшему периоду, а также Менче в Чьяпасе и Киригуа в Гватемале. Начало примечания. Менче устаревшее название города Яшчилана в Мексике. Конец примечания. Великий период датируется 472-610 годами нашей эры. На протяжении его возникали города Сейбаль, Ишкун, Флорес и Бенкевьеха, Шунантунич. Заканчивается он переселением. Слушателю, заинтересовавшемуся нашим рассказом, мы рекомендуем взглянуть на карту древних государств майя и ацтеков, расположенных на полуострове Юкатан. Внимательно изучив ее, Мы убедимся, что Древнее Царство занимало своего рода треугольник, углы которого образовывали Вашактун, Паленке и Капан. Не ускользнет от нашего внимания и то обстоятельство, что на сторонах треугольника или внутри его находились города Тикаль, Наранхо и Педрас Неграс. Теперь мы можем прийти к выводу, что за единственным исключением Бьенкивьеха, все последние города Древнего Царства век их был короток. В частности, Сейбаль и Пеон Флорес находились внутри этого треугольника. Итак, мы столкнулись с одним из самых удивительных явлений в истории. Майя были, вероятно, единственным в мире народом, у которого расширение государства шло не от центра к периферии, а наоборот: империализм направленный к центру, рост от конечности к сердцу. Ведь это был действительно рост и не только рост, но и расширение. Никто не наступал на границы этого государства. Майя были единственной силой во всем районе. Государство развивалось в этом противоречащем логике и всему опыту истории направлении само по себе, без всякого внешнего влияния. Мы не хотим говорить о китайцах с их великой стеной и не хотим приводить тот слабый довод, что майя в своей заносчивости просто не желали расширять территорию за счет зарубежных районов. Мы соглашаемся с тем, что у нас и поныне нет данных для того, чтобы объяснить эту поразительную особенность истории Майя. Но поскольку до сих пор исторические проблемы редко оставались нерешенными в течение долгого времени, то, быть может, кто-нибудь из наших слушателей и сумеет разрешить данный вопрос. Эта фраза вовсе не является риторической или продиктованной вежливостью, ибо проблема вряд ли будет разрешена с помощью одних только археологических данных. Во всяком случае, накопленные археологией данные, по крайней мере до сих пор, не помогли разрешению этого вопроса. Начало примечания. Рассуждение автора о том, что государство Майя, скорее следует говорить о нескольких городах-государствах Майя, типа древних шумерских городов-государств, развивалось в противоречащим логике и всему опыту истории направлений, не основываются на каких-либо достоверных фактах. Древнейшая история майя известна нам еще очень плохо, но те данные, которые имеются в распоряжении исследователей, не подтверждают выводы Церама, а наоборот, противоречат им. Конец примечания. Одни лишь археологические данные недостаточны, и для разрешения вопроса о том, почему майя – достигнув вершины развития, внезапно покинули свои утопающие в роскоши города и переселились в необжитые районы севера. Мы уже упоминали о том, что майя были горожанами. Они были ими в том сугубо ограниченном смысле, в каком ими начиная с 15 века являлись все европейские народы. В городах жили господствующие классы: знать и жрецы. Города выступали средоточием власти, а также и всей культуры духовной жизни и этики. Но все эти города были бы не жизнеспособны без крестьянина, без плодов земли и, прежде всего, без главной земледельческой культуры, которой у нас была пшеница, а у народов, населявших Центральную Америку, кукуруза или маис. Маис кормил города и господствующие классы, на нем покоилась вся цивилизация, благодаря ему она существовала. Он создавал и необходимое для нее пространство. Города поднимались на отвоеванных у джунглей местах, там, где до этого рос маис. Однако общественный строй майя знал такие противоречия, каких не знал никакой другой известный нам общественный строй. Начало примечания. Противоречия в древнем обществе майя были те же, что и в любом раннеклассовом обществе, раннединастическом Египте, Шумере и так далее. Никаких данных, позволяющих говорить, что общественный строй Майя знал больше противоречий, чем любой другой из известных нам общественных строев, не имеется. Конец примечания. Характер этих противоречий становился ясным при сравнении города Майя с современным европейским городом. Хотя в современном городе и выступают совершенно явно социальные противоречия, они в какой-то мере затушевываются наличие множества различных прослоек, многих, так сказать, промежуточных ступеней. В этих городах Майя эти противоречия выступали абсолютно неприкрыто. На холме в большинстве случаев располагались храмы и дворцы духовенства и знати. Они образовывали замкнутый ареал и по своему характеру были похожи на крепости. Возможно, им часто приходилось оправдывать этот свой характер. И без всяких промежуточных, переходных ступеней вокруг каменного сити размещались хижины и деревянные лачуги простолюдинов. Народ майя состоял из небольшой кучки правителей и огромной массы угнетенных. Трудно даже себе представить, какая глубочайшая пропасть разделяла два этих класса. У майя, насколько можно судить, отсутствовало среднее, промежуточное сословие – буржуазия. Начало примечания. Конечно, в обществе майя, как и в любом другом раннеклассовом обществе, буржуазии не было и быть не могло. Конец примечания. Знать представляла собой совершенно замкнутый класс. Аль-Мехеноуб называли они себя, то есть те, кто имеет отцов и матерей, обладатели родословий. К ней принадлежали также жрецы, выходцем из знати был и наследный князь, халач-веник, истинный человек. А на этих имеющих отцов и матерей работал весь народ. Одну треть урожая крестьянин отдавал знати, другую треть – жрецам, и лишь последней третью мог распоряжаться по собственному усмотрению. Начало примечания. В действительности у нас нет сведений о том, каким образом делился урожай у древних майя. Приводимые данные являются домыслами автора. Конец примечания. Вспомним, что причиной крестьянских революций в средневековой Европе была пресловутая десятина, считавшаяся непосильной податью. А в промежутке между посевной и жатвой крестьяне вместе с рабами занимались строительными работами. Без телег и вьючных животных доставляли они каменные блоки. Без железа, меди и бронзы только лишь с помощью каменных орудий высекали великолепные статуи и памятники. В своем мастерстве они не только не уступали египетским строителям пирамид, но, по всей вероятности, превосходили их. Подобный общественный строй, а он, насколько мы можем судить, оставался неизменным на протяжении веков, таил в себе зародыш гибели. Культура и наука, и в той, и в другой области жрецы добились немалых успехов, становились постепенно культурой и наукой избранных. Этой культуре не хватало питательных соков, поступающих снизу от корней. Не было никакого обмена опытом. Ученые все чаще и чаще обращались к звездам и только к ним, забывая о Земле, а ведь лишь из этого источника они могли в конечном счете черпать свои силы. Они забывали о поисках средств для того, чтобы отвести грядущую опасность. Только этим поразительным высокомерием духа, свойственным высшим слоям майя, можно объяснить Тот поистине удивительный факт, что народ, который достиг столь выдающихся успехов в науке и искусстве, не сумел додуматься до такого важного и в то же время примитивного орудия, как плуг. Начало примечания. Отсутствие плуга у майя можно объяснить, во-первых, особенностями их земледельческой техники, которые обусловливаются в значительной степени климатом страны. Вплоть до настоящего времени на Юкатане и в Гватемале землю не пашут, так как разрыхленная таким образом почва очень сильно размывалась бы тропическими ливнями, и, во-вторых, тем, что у древних майя не было крупных домашних животных, а, следовательно, и тягловой силы. Конец примечания. На протяжении всей истории майя их земледелие носило крайне примитивный характер. Это было так называемое подсечное земледелие. Облюбовав тот или иной участок в джунглях, они валили все деревья, а затем, когда деревья подсыхали, сжигали их незадолго до начала дождей. По завершении сезона дождей земледельцы выкапывали с помощью длинных заостренных палок ямки и бросали туда зерна маиса. Сняв урожай с этого участка, крестьянин переходил на другой. Поскольку удобрения отсутствовали полностью, если не считать органики, которая использовалась вблизи поселений, земля должна была после каждой жатвы длительное время находиться под паром. Так мы подходим к правильному, как нам представляется, объяснению причин, заставивших Майя в короткий срок забросить свои прочные города и сняться с насиженных мест. Поля истощались, требовалось все больше и больше времени, чтобы то или иное поле отдохнуло под паром. Вследствие этого крестьянин был вынужден все дальше и дальше углубляться в джунгли, выжигая здесь новые и новые участки и тем самым отдаляться от города, который он кормил и который без него не мог существовать. В конце концов, между ним и городом оказалась выжженная и истощенная степь. Великая цивилизация древнего царства майя прекратила свое существование потому, что лишилась своего базиса. Цивилизация без техники еще возможна, но цивилизация без плуга нет. Голод – вот что заставило народ отправиться в странствование, когда между городами оказалась лишь сухая и выжженная степь. Он поднялся, оставив города и пустоши, и пока на севере отстраивалось новое царство, джунгли медленно возвратились в свои прежние пределы, окружив покинутые храмы и дворцы. Пустоши снова стали лесом, и этот лес, разросшись, поглотил постройки, скрыв их на доброе тысячелетие от людских взоров. В этом и заключается разгадка тайны покинутых городов.